Глава 5. Дериан. После похорон Бриниана тётушка Раплиния собралась уезжать. "Тяжело мне здесь, Дериан", печально говорила она, когда они шли прочь от семейного склепа. "Гнетёт всё". Поднявшийся ветер всколыхнул высокую траву вдоль дорожки, и едва не сорвал с головы пожилой леди чёрную шляпку. День сегодня выдался пасмурный, в унисон настроению. И пусть отношения с братом Удериана и так никогда не ладились, да и как выяснилось, Бринниан собирался его убить, но все равно не покидали тяжелые мысли. А теперь вот получается, ты последний представитель рода из Волтей, продолжала тетушка. Знаешь, когда твоя мама собиралась замуж за твоего отца, я сказала сестре, что как ей повезло станет частью столь древнего и прославленного рода. Я тогда и подумать не могла, сколь рано она покинет этот мир, прямо как проклятие тяготит над всеми, кто носит ваше имя. И вот в итоге ты последний из Волтей. Но я еще жив, Берриан улыбнулся. И умирать в ближайшее время точно не собираюсь. А толку? тетушка насупилась. Что-то я не вижу, чтобы ты рвался жениться и обзаводиться кучей детишек во благо угасающего рода и на радость своей тётушке, между прочим, доживающей последние дни. Ты на королевский сезон поедешь вовсе не для того, чтобы выбрать себе какую-нибудь достойную девушку из хорошей семьи. Даже не отпирайся. Я знаю, что это так. Сама слышала, как ты с управляющим в кабинете обсуждал чего-то там про покупку каких-то рудников, о которых с кем-то там тебе надо лично все обговорить, и как раз во время сезона. Подслушивать нехорошо, Дырен с демонстративным укором покачал головой. Нехорошо ставить на первое место что угодно, только не создание семьи. Да даже когда ты жениться на старости лет вдруг соберешься, «Все равно будешь относиться к этому как как да как к покупке этих вот рудников она недовольно поджала губы но тут же Пануров вздохнула ох дериан я просто не хочу чтобы ты оставался один ты и так всегда был сам по себе уверенный что самостоятельно можешь абсолютно со совсем справиться но не будет в твоей душе мира пока ты не обретешь семью И всё же, пока я уеду в Близен, погощу у отты. Не смогу и оставаться в этом старом мрачном замке теперь. Да и ты все равно на сезоне будешь. Я лишь очень тебя прошу. Держи меня в курсе. Дэриан и без уточнения понял, о чем именно речь. Вы напрасно переживаете. Мириана найдется. Я же сразу отдал распоряжение. Ее ищут по всей стране. И как только найдут, я сам за ней поеду. "Ну уж нет", грозно глянула на него тётя. "За бедняжкой поеду я, а то ты только еще больше ее спугнешь. Вот не понимаю, а тебе столько сплетен ходит, как о похитителе женских сердец. А вот лично у меня такое впечатление: Что ты вообще не умеешь общаться с девушками. Так что я сама с Мирианой поговорю. И первым же делом извинюсь за то, что мой племянник вырос таким заносчивым болваном. Она продолжала ворчать, но Дериан уже не слушал. Семейный склеп остался позади. Впереди за лугом виднелся старый замок. И пусть он был в отличном состоянии, Но все равно чувствовалось, что само время своей тяжестью давит на него. Угасание рода. Почему-то Дериана задели эти слова тети. Не до такой, конечно, степени, чтобы сразу бежать и жениться на первой встречной, но почему бы во время сезона и вправду не присмотреться к девушкам на выданье. И очень желательно еще до начала сезона найти Мириану хотя бы для того, чтобы избавиться от навязчивых мыслей о ней. Наверняка они вызваны лишь чувством вины, дело исключительно в этом. Успокаивало лишь то, что каким-то неведомым наитием он чувствовал, что с ней всё в порядке. Она жива, невредима и в безопасности. Но откуда была эта уверенность? Почему он вообще её ощущал? Словно бы некая связь но этому объяснению не находилось. Тетушка уехала в тот же день, и оставшиеся две недели до сезона прошли в делах и заботах. Нужно было многое уладить, о многом распорядиться до того, как уедет в королевский дворец. К тому же, проще было уходить с головой в работу, чем давать волю непрошенным мыслям. Мириану так и не нашли. Лучшие поисковые маги прочесали все королевство, но без толку. Выходит Она успела покинуть страну. Может, потому Диоша и злорадствовала тогда, что Дэриан всё равно ее не отыщрит. Но он по-прежнему ощущал, что с Мирианой все в порядке, она в безопасности. Только это почему-то не успокаивало. Наоборот, с каждым днем он все больше не находил себе места. Неужели так чувство вины терзает? Неужели дело только в этом? Королевский сезон проводился не в самой столице, а в летней резиденции к юга от Цереона. Путь туда должен был занять два дня. Дейриону и так приходилось много разъезжать по стране, так что такое путешествие было не в новинку. К вечеру первого дня разразилась гроза, и лишь с наступлением темноты его экипаж добрался до Уакина, небольшого городка в окрестностях столицы. Здесь имелся весьма достойный постоялый двор, где можно было остановиться на ночлег. У его ворот стояла одна единственная карета, так что свободные комнаты наверняка имелись. Дейриан вошел в холл. Магическая завеса, укрывавшая от дождя, тут же спала. Огляделся. Чисто, уютно. Вполне сносно. В последний раз он останавливался здесь около года назад. И тогда Холл был в куда более плачевном состоянии. Доброго вечера, господин, встретил Дерриан, хозяин постоялого двора, и поклонился. Доброго. Мне нужна комната, а также ночлег для моего кучера. Он сейчас отводит лошадей в вашу конюшню. Там его и найдете. Все организуем в лучшем виде. Тот с готовностью кивнул. Прошу вас, пойдемте» направился к широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Через полчаса будут подавать ужин. Предпочтете спуститься в обеденный зал или же принести к вам в комнату? Лучше в комнату. Хотелось просто отдохнуть с дороги. О, лорд Дерриан. Вверху лестницы показался лорд Фликсис. Вот это встреча. А вы тут какими судьбами? Хотя, чего это я Со смехом королевский дознаватель хлопнул себя по лбу. Ясно каким. Я вот тоже своих на сезон везу. Остановились тут на ночлег. Ну что? Может, скоротаем вечера за партией в Сейнот. Благодарю, но как-нибудь в другой раз. Дэриан даже не стал изображать вежливую улыбку. все таки лорд Фликсис уж точно был не из числа тех, с кем бы он хотел общаться. Жаль, жаль. Всё не унимался он. Больше-то здесь сейчас постояльцев и нет. Сын мой Никар всей нот играет отвратно. Но о моей жене, дочери и племяннице и речи не идёт. Женщинам на такое точно ума не хватит. Даже если правила умудряться запомнить. Он хохотнул. Так что, если надумаете, я в вашем распоряжении. Благодарю учту. Идериан продолжил подниматься по лестнице. Ночью не спалось. Гроза прекратилась, в комнате царила тишина, да и устал за день пути. Казалось бы, самое то для крепкого сна. Но нет. Не покидало невнятное чувство, и нетревожное, но в то же время почему-то не дающее покоя. Но главное, он никак не мог понять, Почему так за это ощущение цепляется? Почему оно кажется таким важным? Быстрый проблеск за окном озарил комнату. Дэриан приподнялся на локтях, внимательно прислушиваясь, но тишину ничего не нарушало. Только не прошло и половины минуты, как снова что-то блеснуло, хоть и гораздо слабее. Встав с кровати, Дэриан подошел к окну. После грозы небо немного разъяснилось. И в лунном свете можно было более-менее оглядеться. Внизу, во внутреннем дворе, стояла девушка. С высоты второго этажа ее не получалось разглядеть. Да и она смотрела в другую сторону, на свои неудачные попытки непонятно чего. То и дело с ее пальцев взметались искры, но быстро гасли. А она упорно пробовала раз за разом. И что же интересно, она пытается изобразить. На заклятие не похоже, да даже на самое банальное создание светового сполоха тоже. Так что тогда явно ведь не просто так раз за разом повторяет одно и то же. Дэриан наблюдал за ней уже несколько минут. Снова по окну тихонько застучал дождь. На этот раз мелкий. Оставалось только поражаться упорству незнакомки. Даже не подумала уходить. Либо она делала что-то не так, либо вообще не знала, что делать. Результат у нее оставался один и тот же. Никакой. Дошла до того, что она чуть магической искрой подол своего платья не подпалила, лишь в последний момент успела отскочить в сторону. все таки терпение Дериана кончилось. Он надел брюки, накинул рубашку, обулся и вышел из комнаты. Во внутренний двор вел маленький коридорчик под лестницей в холле. В столь поздний час никто не попался по пути. И отлично. Меньше вопросов будут задавать. Дариан почти бесшумно открыл входную дверь, но девушка все равно стояла спиной и его не видела. Пока он просто на нее смотрел и сам не мог понять, что именно его так заинтересовало. Подумаешь, какая-то неумеха в магии тренируется. Ему-то какое дело? Так от чего же так любопытно стало? с усмешкой произнес. А что, если случайно весь постоялый двор спалите? Незнакомка вздрогнула и замерла. Казалось, она до ужаса боится обернуться, словно не мужской голос услышала, а рык кровожадного голодного чудовища. Медленно-медленно обернулась. Хм, ничего особенного мимо такой пройдёшь и не заметишь ни лицом, ни фигурой не вышла. Она от чего-то даже назад попятилась и за свой браслет схватилась, словно опасалась не потеряла ли его вдруг случайно. Надо же, какая дикая. Простите, я не хотел вас напугать. Дариан примирительно улыбнулся. Я увидел вас из окна своей спальни, а так как я более-менее разбираюсь в магии, не мог не заинтересоваться. Вранье, конечно. Сам знал, что не магия его заинтересовала. Вообще непонятно что, но точно не магия, добавил. Не знаю, что именно вы пытались тут изобразить, но у вас с этим явно проблемы. Уже начал подозревать, что девушка попросту немая, Но она все же ответила шепотом. "Прошу прощения, если побеспокоила. Не волнуйтесь. Я уже ухожу, на его вопросительный взгляд всё так же шёпотом пояснила. Просто небольшая простуда. Голос сел. Доброй ночи. Хотела уйти, но Дыриан чуть насмешливо произнёс: "Неужели я вас спугнул? Вам зачем-то по заре спонадобилось попрактиковаться в магии? Раз вы вот так среди ночи, простывшая, вдобавок под дождём, здесь усердно тренировались?" А теперь вдруг всё бросаете? Поверьте, я не хотел вам помешать. Тем более в магии я разбираюсь и могу помочь. Она всё же остановилась. Казалось, в её душе идёт нешуточная борьба между какой-то острой необходимостью и рьяным желанием поскорее сбежать без оглядки. "Что ж, всё же прошептала она. Я была бы вам признательна за совет. Вот вроде бы и просьба" но произвечала так, словно незнакомка через саму себя переступила ради такого подвига. Но больше всего его поражало даже не странное поведение девушки, а его к ней не менее странный интерес. Но из-за чего? Да тут же даже посмотреть не на что, не на чем взгляду остановиться. И в то же время будто притягивает, словно перед ним увлекательная загадка которую во что бы то ни стало он должен разгадать. Виктория. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Только спокойствие. Только без паники. Попытаюсь сбежать подозрительно. Не удержусь от сарказма ещё подозрительнее. Так что улыбаемся и машем. Я обычная девушка. Его якобы вижу впервые. Нормальная обыденная ситуация. Тем более этикет я уже знаю. Не должна проколоться. Но самое главное он меня не узнал. Явно же ничего не заподозрил. Так что и бояться нечего. Теоретически. Это же в конце концов не дикий тигр на меня из зарослей выскочил, а всего лишь Дэриан вдруг объявился. Хотя лучше бы тигр. Право Правослово. От него можно магией отбиться, а от она точно нет. Вот только стоит сейчас он напротив меня, такой высокий, широкоплечий. Капельки дождя поблескивают на его тёмных волосах в свете созданных им магических сполохов. и вроде бы ведёт себя вполне безобидно. Но у меня прямо перед глазами стоит та раковая ночь в его замке, Проклятье! Да я даже вкус его поцелуев до сих пор на губах чувствую. Значит, вы хотите научиться магии? Так почему вам учителя не наймут? Судя по одежде, вы ведь не из простолюдинок. Я кое как уняла панику в мыслях сосредоточилась на его словах, прошептала: "Магия все же не то, чем стоит заниматься девушке. Это прерогатива мужчин". Моё желание научиться всего лишь маленький каприз, ничего большего. — Ну да. И ради всего лишь маленького каприза вы среди ночи и под дождём упорно тренируетесь. Дэриан смотрел на меня с нескрываемой насмешкой. Это ваше дело, конечно, но не хочется, чтобы вы тут случайно пожар устроили. И почему не покидает ощущение, что вовсе не потому он пришёл. Никакого бедствия с моей стороны он не опасается. Да для такого мага, как он, потушить пожар плёвое дело. Уж сейчас-то я в магии более-менее разбираюсь. По крайней мере, в теории. Так что тогда Дэриан, ну от меня надо, или он сам по себе просто не может пройти мимо любой девушки. И не будь я такая непривлекательная, уже бы закинул на плечо и в свою пещеру. То есть Вспу в спальню уволок, а он продолжал: "Вы же пытаетесь сделать что-то конкретное. Так что именно? Может быть, я и вправду могу вам помочь. Я только сейчас заметила, что на меня давно уже не попадают дождевые капли. Дэриан что ли магией прикрыл? Нет, ну какие мы заботливые-то с посторонними. Или просто вид у меня настолько неприглядный, что если еще и волосы мокрыми сосульками повиснут, то Удерианна будет эстетический шок. Но в любом случае, сейчас надо пользоваться моментом. Каким бы аморальным негодяем Дыриан ни был, но маг он выдающийся. Книги книгами, только на практике это мало помогает. Так что совет бы сейчас очень пригодился. Я хочу научиться создавать порталы. Всё так же шёпотом ответила я. Зачем? Он явно ожидал услышать что-то другое. Просто Мне это интересно. Я пожала плечами. Вот вы умеете? Умею, естественно. Но этот магический прием не просто так относится к списку запрещенных». «Списку запрещенных? так и почему в книгах об этом не было ни слова? Видимо, настолько старые любые порталы это разрыв ткани мироздания. Магия и так покидает наш мир, а именно вот такие разрывы и ускоряют ее исчезновение. Причем, чем на большее расстояние портал, тем сильнее разрыв. Потому и запрещено создавать порталы. Теперь во всём Эльдорисе есть всего один действующий, но он лишь на самый крайний случай. И о его расположении знают только члены королевской семьи. И куда этот портал ведет? А куда угодно, в абсолютно любом направлении на абсолютно любое расстояние. У меня сердце от волнения заколотилось так, что сбилось дыхание. Как бы между прочим, я тут же уточнила: "Неужели любое? И даже в другой мир? Даже в другой мир? Если какому-нибудь безумцу вдруг подобное понадобилось бы". Да я на радостях была готова Дериана расцеловать, хотя нет, вру. Не готова. Я ведь столько перечитала именно про создание порталов, но не получалось пока материализовать и самый крохотный. И при таком темпе переход на землю я сделаю лишь к глубокой старости. Так что меняем стратегию. Если в обучении магии не произойдет внезапного чуда, то все силы надо бросить на то, чтобы найти тот королевский портал и как-то еще к нему подобраться. Эти мелькнувшие в один миг мысли Тут же сбил вопрос Дэриана в купе с пристальным, аж до неприличия взглядом. А мы никогда раньше не встречались. Чем дольше я на вас смотрю, тем сильнее кажется, что где-то уже видел. Ага. И не только видел, а еще пытался сжить сосвету и затащить в постель, причем желательно одновременно. Так как сам не определился, чего ему хочется больше. Да только у меня аж сердце в пятки ушло. Но Дереян никак не сможет меня узнать. Не сможет ведь? Боюсь, вы меня с кем-то перепутали. Мало ли похожих девушек. Я вежливо ему улыбнулась. И зря. Дереян даже на миг нахмурился. Но не может же быть, что при изменённом лице моя улыбка выглядит так же? Но похоже, если ему что-то и почудилось, он всё равно не догадался. Моя конспирация работала что надо. К счастью, он сменил тему. Так что идею с порталами оставьте. Тем более сами понимаете, что магия это не женское дело. Вот так по незнанию можете сотворить что-нибудь запрещенное, а потом всю жизнь за это расплачиваться. Но если все равно хотите хотя бы азам научиться, могу посоветовать вам толковых учителей по магии. Вернётесь с сезона и начнете занятия. А откуда вы знаете, что я еду на сезон? У меня аж сердце в пятки ушло. Так это же очевидно, улыбнулся Дериан. На этом постоялом дворе лишь семейства Истролденс и направляются они именно в королевскую резиденцию. А конкретно вы, скорее всего, племянница лорда Фликсиса или леди Альцы. Для их дочери у вас с ними как-то сходство маловато. Так что скажете? Посоветовать вам учителя? Нет, спасибо. Разговор с вами меня окончательно убедил, что это глупая затея. Главное это, насчет портала я все равно уже узнала. А теперь прошу прощения, но мне пора. Итак, наш разговор с вами среди ночи за рамками приличия. Ох, как хотелось его припугнуть, мол Вдруг ещё жениться на мне придётся. Но нет, нет. Никакого сарказма. Доброй ночи. Доброй ночи и до встречи в королевском дворце. Вот вроде бы простая вежливость с его стороны, а мне сразу почудился угрожающий намёк. До какой степени уже паранойя разыгралась. Дэриан не стал меня останавливать, но когда я проходила мимо него, как на зло, поскользнулась на влажной земле. И точно бы упала, не придержи он меня за руку. Тут же левое плечо аж обожгло. Свадебная метка сама собой проступила. "Спасибо", пролепетала я и спешно юркнула за входную дверь. Ощутимо запахло палёным. Метка прожигала рукав платье. Этого только не хватало. Я поспешила наверх в комнату, лишь бы только Дэриан не увидел. Наверняка же сейчас тоже на постоялый двор вернётся. В комнате Кайлиса крепко спала, так что моя вылазка так и осталась незамеченной. Я осторожно зажгла огнивом одну свечу, подошла к настенному зеркалу. Прямо сквозь ткань на моем плече проступала выжженная по спирали вязь рун. Все эти дни ее даже видно не было, а тут вдруг объявилась. Да эта метка будто нарочно пыталась деряно сигнализировать. В темном отражении рядом со мной Появилось Тиоши, красноречиво глянула на моё плечо. Ну вот, такое милое платьице испортила. Небольшой совет на будущее. Раз по-прежнему не хочешь под подбачок к Дериано, то уж постарайся, чтобы он тебя не касался. Свадебная метка будет каждый раз так на него реагировать, пока он тебя девственности не лишит. Сгиня, едва слышно ответила я. И без тебя тошно. Как пожелаешь. Проклятая богиня хихикнула и исчезла. Я опасливо покосилась на Кайлису, но та по-прежнему крепко спала. Я поспешно переоделась в ночную сорочку и легла на свою кровать. Но сна даже и близко не было. Вцепившись на эмоциях в покрывало, я смотрела в потолок. Нет, ну чего я пугаюсь? Пусть Метка вот так реагирует на прикосновение Дериана, но он же больше меня и не коснется». Подумаешь, тут вдруг случайно встретились. А вот королевский дворец огромный. Там запросто за весь месяц можно так ни разу и не пересечься. Тем более, наверняка Дэриан там будет за какими-нибудь красотками таскаться, а меня, если даже увидит, точно не вспомнит. Так что бояться мне нечего. Я свернулась клубочком и закрыла глаза. А ведь Дэриан, скорее всего, тоже уже вернулся в свою спальню тоже лёг на кровать. Нас разделяют лишь несколько стен. Мой муж, у судьбы, воистину, странное чувство юмора.